Глава 9. Праздник действительно произвёл на меня впечатление. Я, пожалуй, впервые видела такое количество народу. Все сходились к дворцу, словно муравьи бежали в муравейник. Я даже улыбнулась такому сравнению. «У тебя красивая улыбка», — заметил халиф, а я потупила взгляд. «Я сказал это не для того, чтобы ты перестала улыбаться». «Не отказывай мне в мой день рождения, не пречь улыбку!» Он коснулся моей щеки тыльной стороной ладони, провёл ласково, почти невесомо. «Я рад, что на удочку вербовщика попалась именно ты. Ты очень красивая. У вас был выбор, поинтересовалась любопытством. Как это вообще происходит?» «В нашем случае был выбор». «Из десяти девушек я выбрал тебя. Но я не знал, что на фото ты не такая красивая, как в реальности. Ты даже снилась мне». Поэтому подарки были настоящие. «Да», — кивнул он. «Но хватит об этом. Не отходи от меня, я поприветствую своих гостей». Пока Халиф общался со своими почётными гостями, Я укратко осматривалась вокруг, ища входы и выходы. Так, на всякий случай, рано или поздно пригодится. В сам дворец пускали не всех, а лишь избранных, для них же фуршеты и шведский стол. Халиф не стеснялся светской жизни. И его гостей, кажется, это тоже устраивало. Некоторые девушки вообще пришли непокрытыми. На мой немой вопрос Халиф Асад усмехнулся и негромко произнес. «Хим». «Ищут женихов». разве так можно?» «Можно. В нашем мире возможно всё», — ответил загадочно Халиф. «Ты голодна? Хочешь что-нибудь съесть?» «Нет, спасибо». Постеснялась я. Халиф задержался на мне долгим взглядом. «Уверена?» «Да». «Посмотри на меня. В глаза». «Я не могла». Как бы ни старалась, посмотреть в его глаза не получалось. Там словно бездна разверзлась и вот-вот меня поглотит. Я не могу. Почему? Не знаю. Боишься меня? Да, боюсь, очень боюсь, но вслух это решила не озвучивать. Я приготовил для тебя подарок. Уверен, тебе понравится. Подойди ко мне. Что, ещё ближе? Я до сих пор чувствовала на своих губах его губы. Я до сих пор не отошла от того поцелуя, а он требует приблизиться к нему. Вздохнув, я сделала шаг к нему, опустив при этом лицо вниз. Так и застыла. Вздрогнула, когда что-то холодное коснулось щеки. Он надел на меня серьги. Потом посмотришь. Но мне кажется, эти камни подходят к твоим глазам. Тебе идут. «Изумруды». «Спасибо». «Всё, что смогла выдавить из себя, мечтая отрастить крылья и, бросив в лицо халифу его изумруды, улететь домой». «Детская хотелка. Знаю». «Сейди, мой господин». Вдруг послышалась сзади, и я отпрянула, словно воровка, которую поймали на месте преступления. Рядом со мной стояла девушка невиданной красоты. В прямом смысле этого слова». Я таких раньше не видела. На ней красивое платье в пол, на голову небрежно наброшен платок, а на длинной лебединой шее красуется бриллиантовое колье. Эта девушка выглядит дорого и эксклюзивно, словно родилась для этого дворца. «Айшин-тохун, я Аиша!» «Что ты здесь делаешь, Аиша?» прогремел над нашими головами голос халифа. васаль шанта, где мляк-хадия?» «Пришла поздравить тебя». Она подняла на него блестящие от слёз глаза, я увидела в них мучительную боль. Такая нежная и красивая. Почему она плачет? «А я тебя звал?» — спросил халиф. «Да? Интонасэйдни и лякан?» «Не звал. Ты вообще забыл обо мне». Слеза скатилась по её щеке. А мне захотелось обнять и утешить несчастную. У неё должно быть большое горе, судя по теням, пролегшим под глазами. Я не понимала, о чём они говорят, и подумала, что выгляжу сейчас как пятно на белоснежной скатерти, не к месту. Мне покинуть вас? спросила я осторожно у халифа, а тот медленно перетёк взглядом с неё на меня. Нет, ответил так же грозно. Казалось, одним своим взглядом он припаял меня к месту, так что не сдвинуться. «Химши, уходи», — бросил небрежно ей и, схватив меня за руку, увёл за собой. Я обернулась к девушке, но та осталась стоять на месте, прижав белые изящные руки к груди. «Куда мы идём?» — спросила я, еле успевая за халифом. Он не ответил. «Да и глупо было ожидать, что ответит. Я же всего лишь игрушка». Снова посмотрела назад, но девушки там уже не было. Кто она? Зачем приходила? И самое главное, почему она плакала?